Одни из них способны строить жилища, защищающие их самих и их друзей от невзгод и назойливых собратьев. Жилища, похожие на коммунальные квартиры, способствуют подбору уживчивых жильцов, способных разделить между собой обязанности. Появляются молекулы профессионалы. Профессионализм в создании всевозможных белковых механизмов характеризует сложную молекулу рибосомальной РНК, которая впоследствии войдёт в состав митохондрии под именем рибосомы. Отличительной чертой митохондрии является способность совмещать в себе коллектив молекул профессионалов, которому для жизни требуются лишь простые молекулы в качестве сырья и электронный градиент преобразуемый ею в универсальный энергоноситель аденозинтрифосфат АТФ, используемый всеми земными организмами. Эволюция митохондрий в десятки раз быстрее протекает в утробе чёрного курильщика, чем на поверхности океана. Однако митохондрии уже способны путешествовать из тела одного курильщика в тело другого. Внутри общих предков современных клеток и митохондрий эволюция продолжает набирать темп. Совершенствование рибосом и других органелл древней клетки приводит к появлению нового уровня организации клетка в клетке, где более крупная и совершенная клетка содержит в себе микроклетки, митохондрии, Новые рибосомы в макроклетке уже не просто присоединяют одну аминокислоту к другой, как в митохондриях, а ориентируют их согласно третьей букве генетического кода. Это делает клетку более жизнеспособной за счет ускорения процесса образования вторичной структуры белка, который теперь, при нормальной температуре, идет почти так же быстро, как, как самосборка при высокой температуре. Следующий серьезный шаг, позволяющий покинуть родину, это освоение порфиринового кольца, в частности магний содержащего, с помощью которого появилась возможность использовать в качестве источника энергии солнечный свет. Возвращаясь к скорости размножения ДНК, Отметим, что изменение давления или температуры может приводить к сдвиганию или раздвиганию комплементарных пар ступеней ДНК, образованию сложных клеточных структур, подобных аппарату Гольджи, клеточному ядру и прочему. Мы рассматривать не будем ввиду их чрезвычайной сложности. А эволюция от амёбы до гориллы хорошо изложена в популярной книге с одноимённым названием, а также во всех учебниках биологии. Упомянем лишь некоторые любопытные особенности этого процесса. Скажем, в ступени развития хордовых была забавная развилка эволюции. Существуют животные, много у которой мозг имеет уже все разделы человеческого а на месте где у грудного ребёнка расположено темечко у многих третий теменной глаз когда человек рождается на этом месте прочные кости черепа отсутствуют а вместо них пульсирующая область кожи которая на первом году жизни зарастает костной тканью. Эволюция могла пойти и другим путём, и тогда третий, теменной глаз, стал бы или остался бы таким же, как и два других. Любопытно также, что однажды сформировавшись, многие виды стабилизируются, и их эволюция начинает протекать согласованно с другими видами. Причём между видами часто выдерживается дистанция. Это немного похоже на формирование линий чтова спектра, характерного для излучения и поглощения света газами. Давление, оказываемое на вид экологической ниши, может вызвать его конденсацию, что, как и в случае конденсации газа, приводит к появлению полосатого спектра рассы. Собственно говоря, пассаж про расы или нечты спектры не имеет прямого отношения к биохимической эволюции. Но он любопытен и прекрасно иллюстрирует общность проявления физических законов для неживых и живых систем состоящих из массы сходных элементов. Из научных предположений, упомяну разве что ещё гипотезу о влиянии поверхностных явлений. Возможно, что кристаллические поверхности природных минералов могли играть роль шаблонов, с помощью которых Происходило организация или даже воспроизведение сложных молекулярных соединений на первом этапе революции. Появление мембран тонких полимерных соединений позволило скопищу из органических молекул накапливаться в ячейках, состав которых чуть отличался от состава окружающей среды. Это было шагом обособления, выделенности от среды. В архейскую эру существовали простейшие одноклеточные, не имевшие ни ядра, ни других сложных внутриклеточных структур. Их называют прокариотами. Аж до середины протерозоя прокариоты были единственными обитателями морей. А потом 1,5 миллиарда лет назад появились эукариоты клетки, имеющие разные внутриклеточные структуры. Как это произошло? Большинство учёных ныне полагает, что сие знаменательное событие случилось в результате либо поглощения, либо случайного проникновения одной безъядерной клетки в другую. Съединённая клетка благодаря случайности не растворилась, а продолжила жить внутри другой клетки, приспособившись к такому существованию. Такое симбиотическое существование закрепилось эволюционно. Если посмотреть на хлоропласты, существующие в клетках растений, то можно увидеть, что они очень напоминают слегка изменённые цианобактерии. Одноклеточные, сине-зелёные водоросли.